Глава семнадцатая По моей просьбе Светлана направилась прямо к источнику дыма, чтобы можно было посмотреть, что же именно там произошло. Возможно, кому-то потребуется помощь, так как наверняка часть водителей была недостаточно трезва, чтобы иметь быструю реакцию во время этой импровизированной гонки. А вот стоило только увидеть машины, как сразу стало понятно, что что-то здесь неправильно. Я мог бы вполне понять... Если бы во время гонки они бы врезались, и из-за этого случилась авария, но явно не ожидаешь увидеть посреди трассы сразу тройку спортивных машин, разрезанных на две неровные части. Более того, участников гонки было семь человек, и если двоим, судя по всему, удалось вовремя скрыться, то еще двое остановились недалеко от поврежденных машин. «Вызывай службу безопасности империи», — отдал я команду Светлане — как только наша машина остановилась. Открыв дверь, я продолжил. Похоже, у нас прорыв аномалии. Вот тебе и одно из самых безопасных мест на планете, где аномалии встречается меньше всего. Радует лишь то, что возникновение аномалии означает, что до определенного момента ничего серьезного из нее не полезет. Правда, все равно, оттуда могут повалить различные твари, даже без изменения окружающей территории поэтому необходимо быть осторожным даже на данном этапе. Тут тоже без монстров аномалии обошлось, только я никак не ожидал увидеть закованного в доспехи рыцаря, который шел на двух парней. Те, в свою очередь, атаковали его с помощью своих магических умений, но то ли их ранг был невысок, то ли сама ситуация их сильно пугала, но нормальный урон этому существу нанести они не могли и максимум замедлили его передвижение. Сам рыцарь был почти под два с половиной метра ростом, и в его руках находился длинный меч. Правда, удерживал он его одной рукой, без каких-либо видимых усилий. Во второй руке был небольшой круглый щит, на который монстр принимал удары аристократов. Теперь хотя бы стало понятно, как пострадали машины, которые первыми попались мне на глаза. Похоже, гонка так неудачно прошла мимо центра появления аномалии, из которой уже вышел этот рыцарь. Так что он вполне мог воспринять их как угрозу и атаковать. И пусть машины неслись на довольно больших скоростях, но и монстр аномалии мог двигаться достаточно быстро, чтобы уничтожить машины вместе с водителями, пока они пытаются проскочить мимо. Хотя стоило подойти чуть ближе, я подметил, что одна из машин спереди сильно смята. Будто водитель пытался протаранить цель, но у него ничего не вышло. Правда, все это уже частности. Хилмар, вселение, отдаю я команду своему духу, и на моей руке появляется синяя перчатка. Сейчас зима, и это не слишком сильно располагает к тому, чтобы использовать водную стихию. Но недаром же Хилмар водный дракон. Тем более и я сам стал сильнее. Так что манипулировать с помощью духовной энергии можно не только чистой водой, но и другими ее состояниями. Вот рыцарь вновь замахивается своим мечом, чтобы разрезать каменную глыбу, которую в этот момент запустил один из его противников, но я делаю резкое движение рукой, и одновременно с этим водный хлыст охватывает лезвие меча и не дает ему продвинуться дальше. Этого как раз оказывается достаточно, чтобы каменная глыба попала в грудь рыцаря, и заставило его отшатнуться на пару шагов. Видя поддержку в моем лице, оба мага стали действовать более активно. И если один оказался магом земли, то второй был огненным магом. Жаль, что только ранга он был не очень высокого, что было видно по его не слишком мощным огненным шарам. Повезло, что оба, видимо, ходили в аномалии, так как действовали вполне уверенно, и втроем мы достаточно успешно теснили рыцаря. Я сковывал его с помощью водных техник и постепенно замораживал тело монстра аномалии. Двое же аристократов с переменным успехом атаковали его, но видимого результата, к сожалению, не было. Хорошо, что к этому моменту к нам присоединилась Светлана, которая сразу стала использовать свои барьеры, чтобы заковать рыцаря в прямоугольную ловушку, из которой выбраться было не так просто. Разумеется, монстр аномалии тут же попытался проверить эту защиту на прочность, но она едва ли содрогнулась от удара, да и моя слуга тут же усилила натиск, сведя стены прямоугольной темницы еще ближе к телу рыцаря. Только этого все равно было недостаточно, чтобы вышедший против нас монстр оказался совсем уж беспомощным. Пусть от него не было слышно никаких звуков, кроме тех, что издавал сам доспех при перемещении, но прямо ощущалась ярость этого существа, которое разгоралась все сильнее. «Княжеч, я не смогу его так долго удерживать», предупредила меня Светлана, которая с видимым трудом поддерживала рыцаря внутри. «Понял», — кивнул я и обратился к магам. «Вы прекращайте тратить энергию и лучше следите за окрестностями, чтобы к нему на помощь никто не подошел. Мы уже вызвали службу имперской безопасности». Хорошо еще, что после встречи с монстром аномалии спесь у молодых аристократов поубавилась, и они не стали со мной спорить. Правда, следить за окрестностями они, похоже, совсем не умели, но хотя бы не увеличивали нагрузку на барьеры Светланы. «Продержись еще немного», — попросил я свою слугу. Сам я в это время стал усиливать свой натиск, и постепенно ноги рыцаря обрастали все более плотным слоем льда, Так что у него становилось все меньше пространства для маневра. Когда я посчитал, что этого будет более чем достаточно, я отменил вселение Хилмара и, разумеется, использовал Меэдзи, который так и рвался вперед. Разумеется, полуворон предпочел бы полноценный бой, чтобы постепенно показать противнику, насколько мы сильнее его. Но я не хотел затягивать это и просто снес рыцарю голову. Я думал, что этого будет достаточно. Но, как оказалось, для монстра аномалии такое повреждение было совсем не критичным. Конечно, чаще всего существа, порожденные аномалией, являются вполне себе убиваемыми, и большинству из них достаточно действительно просто снести голову. Но попадаются и такие вот экземпляры. У них не всегда однозначно понятно, где находятся уязвимые места, и приходится чуть ли не разрезать их на части, чтобы добиться результата. «А вот это уже гораздо интереснее!» — радостно воскликнул медзи что аж клинок в моих руках задрожал от его возбуждения. «Тебе бы только подраться!» — тихо проворчал я. «Без боя жизнь слишком скучна!» — хмыкнул дух. «И вообще, лучше тебе двигаться быстрее, мастер!» Совет был к месту, так как рыцарь пусть и был сейчас без головы, но силы ему было не занимать и если лед его еще удерживал на месте, то вот размахивать мечом монстру аномалии ничто не мешало. Более того, от одного удара барьер Светланы разрушился, а сама она с болезненным стоном осела на землю, получив откат из-за разрушенной техники. Барьеры, конечно, хороши, но они опасны как раз подобного рода последствиями, и необходимо очень хорошо понимать, как следует действовать, чтобы не попасть вот в такую ситуацию. И все же рыцарь пусть и мог каким-то образом отслеживать меня, но не имел необходимой подвижности для того, чтобы поймать меня. Да и в целом он размахивал своим мечом довольно медленно, что в первую очередь было связано с размерами этого меча. Так что подловить его было несложно. Проблема была в том, что даже отрезав руку с щитом, я не увидел ни капли крови. А сам рыцарь все так же размахивал своим мечом, будто и не заметил потери конечности. Вот тебе и монстр аномалии, которого не знаешь даже как убить. К этому моменту, со стороны двух аристократов, которых я попросил следить за обстановкой, послышались звуки битвы, а значит, время стало поджимать. Хорошо еще, что пусть сам рыцарь и пытался атаковать меня, но все же потеря конечности сказалась на его устойчивости, и добить его было уже не так сложно. Оказалось, достаточно прорубить его грудь где-то до середины, как он замер, а потом упал, развалившись на составные части доспеха. Внутри лишь клубилась тьма, которая постепенно просто растворялась в воздухе. Возможно, в ином случае пришлось бы еще долго ковырять его доспехи, но недаром же у меня духовный артефакт, который обладает потрясающими разрывающими свойствами. Да и увеличение духовной энергии – сказывается на этом свойстве самым положительным образом. Проблемой в этом случае оставалось только то, что помимо одного рыцаря из аномалии вышло еще несколько его товарищей, и двое магов явно не та сила, которая могла их сдерживать. Правда, и бежать особого смысла тоже не было. Далеко не факт, что это вообще получится сделать. Тем более, чем больше проходило времени, тем более магически насыщенной становилась эта область. Это, с одной стороны, упрощало жизнь магам, но, с другой, монстры аномалии становились сильнее. «Ты как?» — обеспокоенно спросил я у Светланы. Я тем временем стягивал к себе духовные частицы и направлял их в свою душу. Пришлось отменить вселение Мэдзи и быстро приводить себя в порядок, чтобы мне не стало плохо от слишком частой смены духов. Разумеется, все не так печально, как в самом начале моего пути, но все равно. Лучше не доводить себя до крайностей и действовать с определенной осторожностью. — Уже лучше, — слабо улыбнулась моя слуга. — Дайте мне еще минуту, и я смогу дальше помогать вам. — Хорошо, — кивнул я. Синон, вселение, отдал я команду Сильфиде, и в моей руке возник лук, сотканный из потоков воздуха. С учетом, насколько трудно убиваем эти рыцари то лучше не давать подвижности Мэдзи возможности уговорить меня и действовать с безопасного расстояния. По крайней мере, так у меня остается больше пространства для маневра, да и свете меньше напрягаться, защищая меня. Спасать аристократов, которые работали невдалеке от нас, я не собирался. Когда аномалия накрывает тебя посреди обычной трассы, ты в первую очередь заботишься о собственном выживании, да и они вполне успешно, пусть и не теснили монстров аномалии, но отражали их нападение. Всё же оба были магами и смогли взять себя в руки. Правда, чем больше проходило времени, тем все сильнее они уходили в сторону от нас. Так что я мог вполне спокойно использовать и другие свои способности без опасения, что пойдут слухи. Монстры аномалий, подтверждая свою славу, шли прямо к людям, будто чуяли нас на большом расстоянии, и им было плевать на потери, которые будут среди их рядов, лишь бы достать нас. Лук в моих руках, хоть и был порожден влиянием духовной энергии и являлся связкой меня и духа, тем не менее мог быть грозным оружием. Да, я не чувствовал тетивы, но стоило только поднести руку, как она соткалась из духовной энергии, а пальцы ощутили древко стрелы. Духовная энергия многогранна и способна проходить через разные преобразования, благодаря воле духа или шамана. Но когда двое действуют как один, получается что-то общее, что-то более опасное и разрушительное. Разумеется, если действие направлено на разрушение. Главное не допустить, чтобы спираль разрушения раскручивалась все сильнее и не утянула в себя неразумного шамана. Я видел слишком много примеров, когда все проходило по плохому сценарию но и я не был учеником. Благодаря своим духам я мог ощущать мир иначе и в то же время более полно, так как недоступно ни людям, ни магам, просто иначе. Так что стоило вдалеке показаться первому рыцарю, как стрела сорвалась в полет, а вслед за ней отправились еще три. Доспехи рыцарей были крепкими, и так просто их было не пробить но когда наполненная энергия стрелы одна за другой попадают в одно и то же место, то даже магическая защита может с подобным не справиться. один противник рухнул на землю, но остались еще десятки других которые не собирались отступать.